Я был заворожен куда более прекрасным взглядом, исполненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Почему нельзя мне было упасть к ее ногам? Почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? Она нашла себе прибежище у фортепьяно и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы. Казалось, они, приоткрываясь, жадно впивают сладостные звуки инструмента, и лишь нежнейший отголосок слетает с этих чистых уст. Ах, разве можно выразить это? Я не устоял. Склонившись, дал я клятву. Никогда не дерзну я поцеловать вас, уста, осененные небесными духами. И все же, понимаешь ты, передо мной точно какая-то грань.